Глава восьмая. Выражая неодобрение. Прежде чем 4 августа они приземлились в Ботсване, каждая деталь предстоящего путешествия была скрупулезно продумана. Гарри планировал, что поездка совпадет с 36-м днем рождения Меган. Разворачивая на финальном отрезке пути первый подарок от Гарри, Меган не могла сдержать улыбки. Из пузырчатой упаковки выглядывал уголок живописного холста. Уже через пару месяцев, после того, как летом 2016 года они начали встречаться, Гарри преподнес Меган половину диптиха кисти Ван Донна. На картине были изображены мальчик и девочка, держащиеся за руки. Он купил эту работу за 4,5 тысячи долларов во время частного визита в галерею Уолтон Файн Артс в Челси. Вторую часть, на которой было лишь указано название картины, Каждому нужен кто-то, чтобы любить, он приберег на первую годовщину. Казалось, Гарри всегда знал, что им предстоит долгий совместный путь. Приземлившись в аэропорту Мауна, оба ощутили облегчение и радость. Отпуск был приурочен не только ко дню рождения Мэган, он был знаковым для их отношений. Путешествием завершался полный цикл, влюбленные возвращались в страну, куда они тайком отправились спустя всего четыре недели после своей первой встречи в 2016 году. Они были рады снова оказаться на лоне природы под звездами Ботсваны, где уже побывали в тот же день год назад. Празднования начались сразу по прибытии. Пара быстро пересела в черный тонированный паркетник и поехала к первому месту остановки – дому Эдриана Дендриджа, друга Гарри. С бывшим дизайнером украшений принц познакомился во время поездки в Ботсвану в 2004 году. Там, в сельском гостевом доме, притулившемся рядом с фермой, где выращивали чили, на территории общины Цуцубега была устроена вечеринка в честь Мэган. Страшно проголодавшиеся после 15-часового перелета из Лондона Гарри и Мэган просияли, уловив аромат еды, приготовленной на огромном барбекю и местных блюд, изготовленных Софи, женой Эдриана. На столе было и любимое блюдо Гарри – сесваа, говядина с луком и перцем, которая подается с густой полентой. Для Мэган именно такие моменты определяли Гарри как человека. Неважно, где они были и с кем, он всегда делал все возможное, чтобы она чувствовала себя значимой и сопричастной. И во всем этом всегда присутствовала доля тщательно продуманного сюрприза. Ранее тем же летом парочка, сумев сохранить все в секрете, сбежала на пять ночей в Турцию, на частную виллу с видом на бухту Ялыковак, окруженную горами Бодрума. Там Меган заприметила в городе ювелирный магазин, где продавались изделия одного из ее любимых дизайнеров. Бренд Kiss Made by Milka, известный благодаря изысканным золотым изделиям ручной работы, оценили Бейонсе, Мадонна и Кэмерон Диас. Влюбленные побродили по магазину, причем владелец, узнав Гарри и Меган, быстро запер дверь, чтобы они могли спокойно осмотреться. Когда они вышли, Меган призналась, что ей приглянулась пара вещей, и позже ей хотелось бы вернуться за ними. На следующий день Гарри сам пришел в бутик, чтобы купить украшение По словам дизайнера Милки Кара Гачлы, принц сказал, что хочет удивить Меган и приобрел кольцо Хамса и браслет из небольших бусин желтого золота. Последний сюрприз, преподнесенный принцем во время вечеринки в Африке, был более простым, но не менее продуманным. Видя, как он улыбается, доставая именинный тортик, Меган почувствовала себя более любимой и влюбленной, чем когда-либо прежде. На следующее утро паре не понадобился будильник, их разбудил громкий и радостный птичий хор, Они торопливо позавтракали, чтобы поскорее запрыгнуть в открытый джип и, преодолев на нем 40 миль на восток, попасть в удаленный национальный парк Макгадик-Гадипанц. Наконец-то они могли насладиться уединением. На самом деле они были не совсем одни. С ними в романтическое путешествие поехали два офицера личной охраны принца. Прошедший подготовку в САС... Одетые в штатское телохранители из королевской группы охраны СО-14, входящие в службу столичной полиции, имели при себе 9-мм пистолеты ГЛОК-17, рации и наборы для оказания первой помощи. Эти люди всегда были на расстоянии нескольких шагов. У них была только одна забота – охранять принца все время и любой ценой. Меган находила их присутствие на свиданиях немного странным, Но, как однажды сказала друзьям герцогиня Кембриджская, наступает момент, когда ты перестаешь их замечать. Поскольку никаких угроз в этом уединенном месте не было, команда охраны отправилась в собственные апартаменты на другом краю гостиничного комплекса, предоставив Гарри и Меган возможность побыть наедине в полном смысле этого слова. Также их не отвлекали гаджеты, поскольку они брали телефоны в руки исключительно для того, чтобы сделать единичные фотографии. В Ботсване Гарри и Меган проводили дни в близости с природой, а вечера подли друг друга. Каждый вечер после стейка или жарковой из куропаток, приготовленных местным шеф-поваром Барути, они шли на костровую площадку, усаживались в низкие парусиновые кресла и попивали белое вино, глядя на потрескивающий огонь. Во время таких вечеров под звездами они глубоко погружались в свои мысли. Мэган в последнее время все чаще размышляла о работе, которая больше не вписывалась в ее жизнь с принцем Гари. На актрису оказывалось давление. Боссы телесети требовали ответа, вернется ли она в восьмой сезон форс-мажоров. Однако Мэган не хотела принимать поспешных решений. Помимо всего прочего, это была роль, о которой мечтали многие актрисы. Хотя у них с Гарри не было особых договоренностей, Мэган чувствовала, что должна оставаться с ним откровенной во всем. В тиши дельты окаванго, где их разговор прерывался лишь отдаленным львиным рычанием, она поведала ему о своих надеждах на будущее и о том месте, которое она отводила в них Гарри. Для принца это была непростая тема. Они дали слово никогда не подводить друг друга, и это обещание он собирался сдержать. Если тот факт, что он хочет встречаться с этой девушкой, Гарри осознал еще на первом свидании, то примерно через три месяца принц уже был уверен в своем намерении сделать ей предложение. «Та молниеносность, с которой я влюбился в Мэган, была для меня подтверждением того, что звезды наконец сошлись», скажет он позднее в интервью, посвященном помолвке. «Все было идеально. Эта прекрасная женщина с легкостью вошла в мою жизнь, а я стал частью ее мира». Период ухаживания проходил очень гладко. Им нравилось делать одни и те же вещи, например, путешествовать и заниматься фитнесом. Хотя Меган, которая после напряженной тренировки по йоге или пилатесу брала себе смузи, заставила и Гарри вступить в эту игру. Утренний ритуал начинался и со стакана теплой воды и ломтика лимона. Потом следовал ее любимый завтрак цельнозерновые овсяные хлопья, обычно с миндальным или соевым молоком, заправленные измельченным бананом и сиропом из агавы для придания сладости. В качестве перекуса между основными приемами пищи она предпочитала ломтики яблок и арахисовое масло. Это сильно отличалось от холостяцкой диеты Гарри, привыкшего к пицце на вынос. Но интерес к здоровому образу жизни проявился у него еще до знакомства с Меган, а делать это вместе было веселее. Молодые люди были фанатами книг по саморазвитию, причем Гарри высоко оценил восемь шагов к счастью, а Мэган прониклась манифестом мотивации. Их представления о ценностях, лежащих в основе брака, совпадали. Для каждого из них была очевидна необходимость помогать людям, которые оказались в менее благоприятных жизненных обстоятельствах. Оба понимали важность осознанного отношения к окружающей среде. Благодаря влиянию отца Гари обладал экологической грамотностью и, когда это было возможно, избегал использовать пластик, включая крышечки для кофе и упаковку для вещей после химчистки. Принц чаще делал романтические жесты, а Меган всегда показывала, как она их ценит, и выражала свои чувства в ответ. Зная о предпочтениях Гари, она старалась удивлять его любимыми вещами каждый раз, когда он бывал в Торонто. Во время одного из приездов Меган приготовила для него традиционный британский воскресный обед, хотя дело было в будничный день, потому что Гарри как-то признался в своих гастрономических пристрастиях на этот счет. «Не бывает неподходящего момента для жареного мяса», — шутила она. Меган расширяла духовный мир Гарри, знакомя его с йогой на примере собственных тренировок и покупая для него книги по осознанности, которые, как и все ее подарки, сопровождались написанной от руки открыткой. Вскоре Гарри, вдохновляемый Меган, начал ежедневно практиковать медитацию. К июню 2017 года молодые люди говорили о своем браке не как о возможном, а как о решенном деле. Они даже вовлекли в обсуждение данной темы представителей дворца и консультировались с помощниками принца по поводу оптимального времени для церемоний. Хотя Гарри еще не сделал официального предложения, он сообщил близким о своих планах. Втайне он уже заказал обручальное кольцо. В мае принц ездил в Ботсвану в качестве патрона благотворительной организации Rhino Conservation Ботсвана. Находясь в Африке, он нашел время для того, чтобы заняться поисками идеального бриллианта. Близкий друг Гарри помог подобрать прекрасный камень особой чистоты. Не каждый мужчина так уверен в своей избраннице. Через месяц после собственной свадьбы Скиппи завел об этом разговор с другом детства и высказал свои опасения – Гарри и Меган движутся слишком быстро. Согласно источнику, приятель был предельно откровенен с принцем, рассказав, где тот может вляпаться в неприятности. Скиппи, который, как и большинство близких друзей Гари не знал Меган достаточно хорошо, советовал принцу быть осторожным. По его мнению, им стоило пожить вместе, прежде чем предпринимать нечто более серьезное. Он утверждал, что его слова идут от чистого сердца, но Гари воспринимал это несколько иначе. Ему казалось, приятель намекает, что Меган нельзя доверять, и у нее есть скрытые мотивы. Это действительно ранило его. То, что столь близкий человек не доверяет его выбору, сообщает инсайдер. После неудавшегося разговора по душам, Скиппи и Гарри, которые прежде регулярно переписывались и созванивались, какое-то время не общались. Окружение обоих принцев смущало столь стремительное развитие отношений. По сути, к Меган относились так же, как к любому другому человеку, мужчине или женщине, входившему в их круг. С момента смерти Дианы принцы крайне настороженно встречали любого, кто мог использовать их в корыстных целях. Примерно в то же самое время, когда Скиппи беседовал с Гарри, принц Уильям решил поведать брату о своих собственных тревогах. «Счастливый и довольный Гарри был большой редкостью, поэтому все радовались, видя его едва ли не скачущим от восторга», рассказывал человек, находившийся в тесном контакте с обоими братьями. Но в то же самое время Уильям всегда чувствовал себя обязанным присматривать за Гарри. Не из позиции будущего монарха, а как старший брат. На протяжении всей их взрослой жизни он не спускал с Гарри глаз, держа руку на пульсе, чтобы тот не попал в беду и не сбился с верного пути. Уильям встречался с Меган всего несколько раз и все еще желал удостовериться, что у американской актрисы благие помыслы. Помимо всего прочего, братья постоянно находились в окружении людей, пытавшихся ими воспользоваться в своих интересах. У обоих словно работал некий радар, определяющий тип человека, но поскольку Уильям не так много знал о Меган, он просто хотел убедиться, что Гарри не ослеплен страстью, рассказывал источник. Как и все члены королевской семьи, Уильям совмещал две роли. Когда дело касалось Гарри, он был не просто братом, но и наследником престола. Как будущему королю ему приходилось оценивать потенциальную угрозу, исходящую от любых новичков, входящих в фирму. Это институт, где в жизнь патронов вовлечены десятки сотрудников, и некоторые из них нашептывали герцогу Кембриджскому о собственных тревогах. По своей природе старшие сотрудники дворца и придворные это люди, которые, посвятив себя институту монархии, не жалуют чужаков, нарушающих работу тщательно сбалансированного механизма. Одной из задач всегда было выявление возможных кризисных ситуаций при появлении в фирме новых людей, будь то обычные сотрудники, возглавляющие благотворительные проекты или потенциальные супруги членов королевской семьи. Мэган же представлялась группе советников абсолютным чужаком, причем эти люди порой демонстрировали даже больше консерватизм, чем общественный институт, который они охраняли. Таков был контекст, когда Уильям вознамерился обсудить с братом его очередные отношения. «Мне кажется, тебе не стоит торопить события», — сказал он. «Потрать столько времени, сколько нужно, чтобы узнать эту девушку». В двух последних словах «эту девушку» Гари услышал тот снобистский тон, который был несовместим с его взглядом на мир. За время своей десятилетней военной карьеры за пределами королевского пузыря он научился не выносить поспешных суждений о людях по их акценту, образованию, национальности, социальной принадлежности или профессии. Даже если не принимать во внимание объект обсуждения, Гари устал от тех отношений, что установились между ним и братом. Наступил момент, когда он больше не нуждался в присмотре. Существовала тонкая грань между заботой и снисходительностью. Если он воспринимал жизнь не так, как его брат, это не означало, что его взгляд на мир был неправильным. Возможно, Уильяму казалось, что его действия продиктованы искренней заботой, Но Гарри раздражало, когда с ним обращались как с незрелой личностью. По свидетельству одного из инсайдеров, Гарри был взбешен тем, что брат обратился к нему с подобным предложением. Некоторым его реакция показалась чрезмерной, но в целом ситуация отлично характеризовала принцев. Спокойный, рациональный Уильям и принимающий все близко к сердцу Гарри. Как прокомментировал произошедшее давний друг семьи, у Гарри прекрасная душа, но при этом он невероятно чувствительный. А другой близкий для братьев человек добавил, Гарри видел в словах Уильяма подтекст, все это отдавало снобизмом Гарри был озадачен и рассержен, хотя Уильям всего лишь пытался проявить заботу о нем. Он ведь действительно еще не знал Меган, и его беспокоило, что Гарри дистанцировался от многих старых друзей. Но, возможно, он просто не хотел принимать тот факт, что младший брат вырос и стал самостоятельным человеком. Уильям признался помощнику, что его ранила реакция Гарри и непонимание того факта, что старший брат действует в его же интересах. Из-за смерти матери они всю жизнь служили опорой друг другу. По словам человека, близкого к Кембриджам, Уильям и Кейт любили Гарри и чувствовали ответственность за него. Уильям длительное время воспитывал брата, в сущности, выполняя роль одного из родителей. Как минимум, еще два члена семьи делились друг с другом своей озабоченностью относительно тех темпов, с которыми развивались отношения между Гари и его новой возлюбленной. Мэган часто становилась темой обсуждения и пересудов. Когда девушка впервые появилась в жизни принца, один из старших родственников назвал ее «шоу-герл Гарри» а другой сказал своему помощнику «Она пришла с большим багажом». Высокопоставленный придворный заявил коллеге. «В ней есть нечто невнушающее доверие». Гарри, по словам его близкого друга, знал об этих разговорах. Он решительно настроился защищать Меган. Понимая, что многие выступают против этой связи, он был готов сделать все ради безопасности любимой, и при этом не дать ее в обиду, даже если придется отдалиться от своего окружения. После беседы об отношениях с Мэган братья в течение нескольких месяцев практически не разговаривали. Если раньше каждый из них всегда находил время для общения, то теперь они почти не пересекались. Прежде Гарри любил заглянуть в дом брата, чтобы проведать Шарлотту и Джорджа. Он обожал дарить им подарки, наподобие маленького электрического внедорожника для племянника или трехколесного велосипеда для племянницы. Но летом 2017 года эти визиты были приостановлены. Весной 2018 года из-за возникшего напряжения Гарри реже других проводил время с новорожденным принцем Луи. Дистанция выдерживалась с обеих сторон. Гарри нечасто заходил пообщаться с детьми, но и приглашений от Кейт и Уильяма практически не поступало. Пусть и намеренно но Кейт мало что делала для восстановления дружеских отношений. Она была неистово предана мужу и его семье. Хотя Кейт и Меган были близки по возрасту, они познакомились на разных жизненных этапах. Кейт успела глубоко внедриться в королевскую семью, ведь она знала Уильяма еще с колледжа. Будучи матерью троих детей, включая наследника престола, Она сосредоточилась на семье и своих обязательствах перед страной и монархией. У Кейт и Мэган было разное происхождение и непохожий жизненный опыт. Супругу Уильяма никогда не интересовала карьера, а для Мэган это всегда являлось движущей силой. Характеры молодых женщин тоже различались. Кейт – осторожная и сдержанная, Мэган – экстраверт. Гари было все равно, что думают или говорят в его семье. «Ничто не могло встать на пути к его счастью», рассказывал источник, близкий к Гарри и Меган. Он знал, что Меган ему подходит. Их любовь была настоящей, а их чувства друг к другу — искренними. Все остальное казалось лишь посторонним шумом. Пока Гарри боролся с теми, кто внутри семьи считал, что он не должен делать предложения, Меган отражала публичные нападки на ту же тему. Вероятность королевской свадьбы стала для прессы главным вопросом, когда 11 июня на телевизионном фестивале ATX в Остине, штат Техас, Мэган заняла свое место среди остальных участников форс-мажоров. Она находилась там по случаю выхода сотого эпизода сериала, однако ее завалили вопросами о возможном браке с принцем. Мэган не давала никаких комментариев на этот счет, но улыбнулась, когда один из репортеров спросил, мечтает ли она выйти за Гарри. Коллеги пытались помочь ей, заполняя возникающие паузы. Меган очень счастливо, сказал Патрик Дж. Адамс, ее экранный возлюбленный. Она в высшей степени заслуживает самого лучшего, что может произойти с ней в этом мире. Исполнительный продюсер сериала Аарон Корш позднее признался, что хотя он никогда не интересовался, на какой стадии находятся отношения между Меган и принцем, С начала 2017 года уже был запланирован вывод ее персонажа Рэйчел из шоу. Вместе со сценаристами мы решили поставить на то, что у этих двоих любовь, и эта ставка оправдалась. Меган ни с кем не обсуждала свои матримониальные планы, но близким друзьям было ясно, что она чувствует. Возможно, именно поэтому в середине июня Джессика решила сменить курс. Это случилось во время примерки вещей, предназначенных как для вечерних выходов, так и для предстоящих съемок в форс-мажорах. На соседней вешалке висели свадебные платья, и стилист предложила Меган примерить некоторые из них. Хотя студия еще не огласила сценарий, девушки знали, что Рэйчел, персонажу Меган, предстоит свадьба. Это было как бы для работы, но подруги не могли сдержать улыбок, когда Меган примерила пару платьев. В обоих нарядах она выглядела потрясающе. Гарри и Меган готовились к новому этапу своих отношений не только приватно. В конце июня, с согласия Гарри, Меган пригласила в свой таунхаус в Торонто Сэма Кэшнера, известного автора Vanity Fair. Она была готова дать интервью, но при соблюдении определенных условий. Для пары, которая призывала СМИ уважать их частную жизнь, это был рискованный шаг. И хотя меган в прошлом незаслуженно обвиняли в заигрывании с прессой, на этот раз не было никаких сомнений в том, что она общается с репортером с благословения Гарри. Никогда еще избранница королевской особы не говорила так открыто о своих отношениях и, что было еще более необычно, не объявляла через гламурный журнал о своей любви. Перед съемкой единственное требование королевской которое она высказала фотографу Питеру Линдбергу, заключалась в том, чтобы ей при помощи редактора не убирали веснушки. Она хотела выглядеть естественно и показать свое настоящее «я». Мэйган осталась более чем довольна результатом и даже отправила шеф-редактору Грейдену Картеру и другим участникам проекта написанную от руки благодарность. «Мне понравилось», — сообщила она. Перед приездом журналиста Мэган приготовила обед из свежих зеленых овощей, пасты с перцем чили и теплого хлеба. Ее любимые пионы стояли рядом с многочисленными книгами, антологией «Воук», мемуарами Грейс Коддингтон и, что было весьма кстати, коллекционное издание «Венити Фэйр» разных лет. На белоснежном диване были разбросаны декоративные подушки с британской символикой и предусмотрительно разложено покрывало, чтобы ее любимцы, Богорд и Гай, могли расположиться, не пачкая мебель. В интервью Меган заявила, что Гарри был единственной причиной того, что она сохранила здравый рассудок, подвергнувшись преследованиям прессы. «Это было непросто и происходило волнами. В некоторые дни было труднее, чем в другие», — рассказывала она. «С самого начала было удивительно наблюдать, как меняются разные вещи. Но меня окружала целая армия поддержки в том числе, конечно же, со стороны моего молодого человека. Когда 7 сентября журнал «С Мэган» на обложке» появился в газетных киосках, все были потрясены тем, насколько откровенно она говорила об отношениях с принцем. Могу лишь сказать, что в конечном итоге все не так уж сложно. Мы — два человека, которые действительно счастливы и любят друг друга. Меган утверждала, что знакомство с Гарри не сделало ее другим человеком. Она осталась независимой женщиной, жизнь которой не определяется мужчинами. Единственное, что изменилось, так это то, как люди стали ее воспринимать. «Я уверена, что настанет время, когда мы сделаем шаг вперед, заявив о себе как о паре, и нам будет о чем рассказать», — сказала она. «Но я надеюсь, люди поймут, что сейчас это только наше время, время для нас двоих. Именно это делает его особенным, и мы счастливы». Лично я обожаю великие истории любви. Их история любви расцвела в Африке, где теперь Меган в последний день чудесного трехнедельного отпуска занималась растяжкой, стоя в идеальной позе воина. Она молчаливо взирала на прилегающую территорию их последнего в этой поездке дома. Это была современная вилла в Ливингстоне, Замбия, расположенная менее чем в десяти милях вверх по течению от водопада Виктория. Лучи восходящего солнца заливали импровизированный садик для йоги, а стая экзотических птиц, которые выглядели так, словно окунули свои хвосты в банки с яркими красками, распевала свои песни. Гарри и Меган вернулись туда, где они полюбили друг друга год назад, и это было волшебно. При содействии Дэвида Дагмара, друга Гарри, занимавшегося природоохранной деятельностью и управлявшего гостиничным комплексом Мэна-Аквена, Они исследовали дикую природу Бацваны. Это были и поездки на автомобиле по мак гадипанс одному из крупнейших салончиков в мире, и романтические прогулки на лодке по Ботетти, во время которых они наблюдали за зебрами, бородавочниками и бегемотами, попадавшимися на берегах реки. Каждый день приносил новые радости. Просто просыпаться в палатке уже было опытом единения с природой а слоны, жирафы и зебры становились элементом невероятного вида за окном. Гари как-то сравнил свою лондонскую жизнь с существованием животного в зоопарке, поэтому неудивительно, что, наблюдая за львами, слонами и шимпанзе в дикой природе, он тоже чувствовал себя свободным. «Моя любовь к Африке никогда не иссякнет, и я надеюсь, что смогу передать это моим детям». Говорил он, добавляя, что рад любой возможности сделать что-то для страны, которая так много подарила ему. Гарри неустанно поддерживал усилия Ботсваны по сохранению естественной среды обитания диких животных, в том числе став в январе 2017 года патроном Rhino Conservation Ботсвана, благотворительного фонда по сохранению носорогов. Когда шла вторая неделя их совместной поездки, он познакомил Меган с работой фонда. Директор организации Мартин Мэп Ивс повез пару посмотреть на черных носорогов, находящихся под угрозой исчезновения. В сентябре 2016 года Гарри помогал перемещать этих редких животных и снабжать их электронными трекинговыми устройствами. «Гарри собственными глазами увидел жестокий и бессмысленный ущерб, который браконьеры наносят популяции этих животных», — рассказывал Мэп. «Сохранение носорогов – крайне сложное дело, ибо с Ваней не справится в одиночку. Для нас важен каждый, кто готов помочь в этой битве». То, что Гарри привез Мэган, чтобы показать ей работу фонда, стало очередным свидетельством глубины их отношений. Он хотел поделиться с ней всем важным, что было в его жизни. Как отметил Мэп, дело касалось не только сохранения природы, но и эмоциональной привязанности между молодыми людьми. Также во время этого путешествия Гари познакомил Меган с доктором Майком Чейзом, который основал фонд по защите слонов Elephants Without Borders – «Слоны без границ», помогавший местным сообществам сосуществовать с этими животными. Некоторое время пара провела рядом с Майком и его партнером Келли, которая продемонстрировала потрясенный Меган как надеть на тысячефунтовое млекопитающее ошейник, позволяющий отслеживать его через спутник. На зеленых берегах Замбези Меган продолжала свои тренировки, но ей было нелегко сконцентрироваться. Она и представить себе не могла, что когда-нибудь будет лежать на коврике, наблюдая, как дикий буйвол пасется на противоположном берегу, а рыбацкие лодки возвращаются с утреннего лова. И уж тем более, даже в самых смелых фантазиях, она не могла вообразить, что во время этой волшебной поездки Мужчина, который стоит пятым в очереди на британский престол, сделает ей предложение. В момент душевного порыва под звездным небом Бацваны Гари очень четко сформулировал свои намерения, а ничего большего Меган и не желала. В заключительный день их пребывания в стране они чувствовали, что связаны друг с другом крепче, чем когда-либо. Лучшие друзья, партнеры, родственные души. Гарри быстро доказал, что является человеком слова. Вскоре после возвращения в Лондон он сделал официальное предложение. Когда Меган готовила ужин в Ноттингем-коттедж, который уже воспринимала как свой дом, он встал на одно колено и попросил ее руки. Это был момент, который они никогда не забудут. Но прошло еще некоторое время, прежде чем Гарри и Меган поделились новостью с миром. Пока это был их маленький секрет.